Противоречие в строе московского государства, мысль о смене боярства дворянством, бесцельность опричнины, суждение о ней современников. Обстоятельства, подготовившие опричнину. Изложу наперед обстоятельства, при которых явилась эта злополучная опричнина. Едва вышедший из малолетства, еще не имея 20 лет, царь Иван, с необычайной для его возраста энергией, принялся за дела правления. Тогда, по указаниям умных руководителей царя, митрополита Макария и священника Сильвестра, из боярства, разбившегося на враждебные кружки, выдвинулось и стало около престола несколько дельных, благомыслящих и даровитых советников.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 предназначено было заменить коронных областных управителей, кормленщиков, вводилось земское самоуправление. В 1558 году начата была Ливонская война с целью пробиться к Балтийскому морю и завязать непосредственное сношение с Западной Европой, попользоваться ее богатой культурой. Во всех этих важных предприятиях, повторяю, Ивану помогали сотрудники, которые сосредоточивались около двух лиц, особенно близких к царю: священника Сильвестра и Алексея Адашева, начальника человекного приказа по-нашему стат-секретаря у принятия прошений на высочайшее имя. Разные причины: частью домашнее недоразумения, частью несогласия в политических взглядов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 В московском Кремле случилось странное, небывалое событие. Раз в конце 1564 года там появилось множество саней. Царь, ничего никому не говоря, собрался со всей своей семьей и с некоторыми придворными куда-то в дальний путь, захватил с собой утварь, иконы и кресты, платья и всю свою казну, И выехала из столицы. Видно было, что это не обычная богомольная, не увеселительная поездка царя, а целое переселение. Москва оставалась в недоумении, не догадываясь, что задумал хозяин. Побывав у Троицы, царь совсем багажом остановился в Александровской Слободе, ныне это Александров, уездный город Владимирской губернии. Отсюда через месяц по отъезде царь прислал в Москву две грамоты. В одной, описав беззаконие боярского правления в свое малолетство, он клал свой государев гнев на все духовенство и бояр, на всех служилых и приказных людей, поголовно обвиняя их в том, что они о государе, государстве и обо всем православном христианстве не родили, От врагов их не обороняли, напротив, сами притесняли христиан, расхищали казну и земли государевы, а духовенство покрывало виновных, защищало их, ходатайствуя за них перед государем. «И вот царь, — гласила грамота, — от великой жалости сердца, не стерпев с этих измен, покинул свое царство и пошел поселиться где-нибудь» где ему Бог укажет. Это как будто отречение от престола с целью испытать силу своей власти в народе. Московскому простонародью, купцам и всем тяглым людям столицы царь прислал другую грамоту, которую им прочитали всенародно, на площади. Здесь царь писал, чтобы они сомнения не держали, что царской опалы и гнева на них нет. Все замерло, столица мгновенно прервала свои обычные занятия, лавки закрылись, приказы опустили, песни замолкли. В смятении и ужасе город завопил, прося митрополита, епископов и бояр ехать в слободу, бить челом государю, чтобы он не покидал государство. При этом простые люди кричали, чтобы государь вернулся на царство, оборонять их от волков и хищных людей – А за государских изменников и ходеев они не стоят, и сами их истребят. Возвращение царя. В Слободу отправилась депутация из высшего духовенства, бояр и приказных людей с архиепископом Новгородским Пименом во главе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 Арбат, и левая от города сторона Никитской, и с несколькими слободами до Новодевичьего монастыря прежние обыватели этих улиц и слобод, и служилых, и приказных людей были выселены из своих домов на другие улицы Московского посада. На содержание этого двора, на свой обиход, И своих детей, царевичей Ивана и Федора, он выделил из своего государства до двадцати городов с уездами и несколько отдельных волостей, в которых земли розданы были опричником, а прежние землевладельцы выведены были из своих вотчин и поместьй и получали земли в неопричных уездах. До 12 тысяч этих выселенцев зимой.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 В ней надо различать территорию и цель. Слово «опричнина» в XVI веке было уже устарелым термином, который тогдашняя московская летопись перевела выражением «особной двор». Не царь Иван выдумал это слово, заимствованное из старого удельного языка. В удельное время так назывались особые выделенные владения, преимущественно те, которые отдавались в полную собственность княгиням-вдовам, в отличие от данных в пожизненное пользование, от прожитков. Опричней на царя Ивана было дворцовое хозяйственно-административное учреждение, заведовавшее землями, отведенными на содержание царского двора.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 Был как бы шефом этого корпуса, а царь выпросил себе у духовенства, бояр и всей земли полицейскую диктатуру для борьбы с этой крамолой. Как специальный полицейский отряд, опричнина получила особый мундир, у опричника были привязаны к седлу собачья голова и метла.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 переплетавшийся разнообразными бытовыми нитями со слоями, под ним лежавшими. Точно так же царь не мог скоро создать другой правительственный класс взамен боярства. Такие перемены требуют времени, навыка. Надо чтобы правящий класс привык к власти и чтобы общество привыкло к правящему классу. Но, несомненно, царь и подумывал о такой замене и в своей опричнине видел подготовку к ней.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 служивший в наемном польском отряде трем королям – польскому, венгерскому и чешскому. В Москве он потерпел от больших людей, потерял сабинку, нажитая служба имущества, и в 1548 или 1549 году подал царю обширную челобитную. Это резкий политический памфлет, направленный против бояр в пользу воинов, то есть рядового служилого дворянства, к которому принадлежал сам Челобитчик. Автор предостерегает царя Ивана от ловления со стороны ближних людей, без которых он не может ни часу бытия. Другого такого царя во всей подсолнечной не будет, лишь бы только Бог соблюл его от ловления вельмож. Вельможи у царя худые, крест целуют да изменяют. Царь междуусобную войну на свое царство пущает, назначая их управителями городов и властей, а они от крови и слез христианских богатеют и ленивеют. Кто приближается к царю вельможеством, а не воинской заслугой или другой какой мудростью, тот чародей и еретик, у царя счастье и мудрость отнимает, того сжечь надо. Автор считает образцовым порядок, заведенный царем Махмед Салтаном, который возведет правителя высоко,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 Так ее идеи были на руку худородным, кромешником, и сам царь не мог не сочувствовать направлению мысли Пересветова. Он писал одному из опричников, Васюку Грязному, «По грехам нашим учинилось, и нам того, как утаить, что отца нашего и наши бояре учали нам изменять, и мы вас, страдников, приближали, ожидая от вас службы и правды». Эти опричные страдники – худородные люди из рядового дворянства и должны были служить теми чадами Авраама из камня, о которых писал царь князю Курбскому. Так, по мысли царя Ивана, дворянство должно было сменить боярство, как правящий класс в виде опричника. В конце XVII века эта смена, как увидим, и совершилась только в иной форме, не столь ненавистной.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 Местничество лишало класс способности к дружному совместному действию. Поземельная перестановка важнейших служилых князей, производившаяся при Иване III и его внуке посредством обмена старинных княжеских вотчин на новые, перемещала князей Адоевских, Воротынских, Мезецких,